Ее муж, тоже счастливый, не спускал с нее глаз и ежеминутно, с удвоенной страстью, старался коснуться ее руки или платья. Однажды вечером он сказал Жанне, «Теперь мы очень счастливы. Никогда еще Жильберта не была так мила. У нее больше не бывает дурного настроения и припадков гнева. Я чувствую, что она меня любит. До сих пор я не был в этом уверен». Казалось, и Жульент тоже переменился, он стал веселее и не был так нетерпим.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 Одиночество начинало тяготить ее, она была рада этой неожиданной встрече и погнала рысью свою лошадь.